Держась за руки, Мрак и Катрин бодро шагали к бункеру. Если проболтаешься, Лобастик твой же ребенок. Я хожу его кормить, как легенда. И почему я ее сам не придумал? Мэгги я ввела в курс дела. Да не пугайся ты, не о Лобастике, а о том, что в доме бугра делается. Можешь положиться на нее, как на меня. Лобастик встретила их. в 100 м от бункера. Это было похоже на след торпеды в траве. Потом из травы показалась и на секунду замерла головка с высунутым язычком. И в следующем мгновении зелёная молния скорабкалась с радостным чириканьем на плечо человеку, облизала ухо, щёку, подбородок, оттолкнувшись всеми четырьмя лапками, перепрыгнула на грудь Катрин. Потёрлась головкой о её шею, в ней впрыгнуло на плечо мраку. Замерла довольная. Что ты тут делаешь? изумился мрак. Катрин достала из кармана яблоко, разрезала на четыре части, дала каждому по дольке. А последнюю кому? заинтересовался мрак. Не тебе, толстым станешь. В бункере мрак первым делом обмерил и взвесил лабастика. Занёс новые данные в журнал. Почти половина журнала теперь была заполнена аккуратным почерком Катрин. Лобастик спрыгнула на пол и затеяла какую-то хитрую игру с Катрин. Мрак улёкся на тапчан и размечтался. А знаешь, Кэт, наверное, неплохо было бы завести семью. Вот те раз. А мы тебе кто? Обиделась-то. Мрак понял, что ляпнул глупость. Ну, официально никто. Так, знакомые. Ты хочешь сделать мне предложение? Я согласна, родной. Катрин бросилась ему на шею. Мрак понял, что ляпнул ещё большую глупость. Не время сейчас. Как ты не понимаешь? Всё я понимаю. Глубастик, отстань. Иди к папе. Можешь завести себе горе. Я не против, но я в этом гореме первая. Какой горем? Лабастик, не лежись. О чём ты? Я, мыги, ещё кто-нибудь. Я же говорю, я не против. Лабастик, коси его. Ой, ой, мама, лабастик, не смей. Испугалась, вредная натура. Думаешь, лабастик может укусить любимого папочку? Как раз любимых и кусают. Прости, глупою. Как ты думаешь, может лабастик не летает, потому что ей никто показать не может, как это делается? Ты предлагаешь личным примером? Я не знаю, но надо что-то делать. Я умею летать, но только вниз. Боюсь, пример будет непоказательный. А если между двумя деревьями наклонный трос натянуть, как канатноя дорога? Будем делать вид, что летаем. Трос у меня есть, ролики тоже, но идея твоя бредовая. Через 3 часа полукилометрии от бункера была готова 30-метровая трасса. Начиналась она на высоте 6 м, а заканчивалась чуть выше двух. Так как трос провисал под весом человека, в конце приходилось даже поджимать ноги. А месику новое развлечение. Очень понравилось. Она влезала на плечо, цеплялась покрепче когтями за куртку и мчалась вниз вместе с человеком. Не получилось. Созналась Катрин, когда им до смерти надоело взбираться на сосну. А на руках чёрных и липких от смолы появились мозоли. Она ни разу даже крылышки не расправила. Используем гидроневесомость. Как это? Купаться пойдём, научим её плавать и нырять. Может, тогда полетит.